Глава двадцать С тех пор, как у Морушки удалось подслушать новость о приходе в муромскую чащу страшных лесорубов, она окончательно потеряла покой. «Лесовичка я или не лесовичка? Тут злодеи пришли с топорами, а я его с Надо что-то делать!» Подумавши так, Умурушка быстренько накинула на голову ромашковый венок для повседневной носки и выбежала из дома. «Первым делом нужно злодеев найти. Потом...» Умурушка не знала, что она будет делать потом, но огорчаться от этого сильно не стала. «Потом видно будет, главное их отыскать надо». Уморушка вспомнила, как Шустрик рассказывала о встрече с Пашей около Ивы Плаксы, и решила поискать непрошенных гостей возле плакучих Ив. Но там лесорубов не было. Уморушка хотела расспросить Плаксу о Паше, но Ива замахала на девочку ветвями и страдальчески запричитала. «Ах, Уморушка, не мешай! Мне своих слез не выплакать, а ты с чужими горестями лезешь. Уходи, пожалуйста, нет здесь твоих лесорубов». И Плакса нагнулась еще ниже к ручью, чтобы не видеть окружающий мир с его заботами и получше насладиться собственными страданиями. Мурушка посмотрела на Иву и поняла, что с такой подругой муромскую чащу не спасешь. Да и вросла в свой кусочек берега эта Плакса корнями сильно и прочно, не сдвинешь ее с места, даже если вокруг все будет гореть синим пламенем. Побывав у плакучих ив и убедившись, что здесь никаких лесорубов нет и в помине, уморушка отправилась на обум, все прямо и прямо, никуда не сворачивая. И вскоре убедилась, что маршрут выбрала правильно. Она вышла к палаткам лесорубов.